Глава 8. Ну ты погляди, Миша. Морин остановился, потёр свободной рукой поясницу. Ты только погляди, опять велосипедное колесо. У порядочных археологов мезозой, палеозой, а у нас сплошной велосипедозой, мать его. Это какое же по счёту сначала нашей велоэкспедиции? Восьмое? Они тут раньше вообще пешком не ходили, что ли? Две подковы, один обломок лемеха. А двухколесных друзей-то сколько? Я рад уже тому, что ты не потерял пока чувство юмора, Саня. Усмехнулся, тоже останавливаясь Алдошин. Вообще-то на копоре и новичков сезон без находок действует растлевающе. Теряют кураж и веру в будущее. Начинают бурчать, хаять стрипню приятелей и рвутся в город. А ты уже... Сколько же ты держишься? Одиннадцатый день, и все как огурец. «Так поначалу-то веселее было, штандартенфюрер. То рыбку половить прикажут, которой здесь отродясь не было, то шнуры натягивать, то от милки подстилки почти двое суток оборону держать, а потом ее эвакуацию производить. Потом пару дней, если помнишь, Миша, мы вообще вздрагивая жили. Не гостей, так гостинцы от на твоего ждали». «Ну так уж и ждали». «А чего? Ждали-ждали, Миша». — Кого-то про проперухин неуемный после девок-подстилок под видом туристов к нам подошлет. — Лично я ждал человека в рванине с капюшоном и колокольчиком в руках, — бодро заявил Морин. — А если не прокаженного, то группу чесоточных гастров дервишей нам в помощь, чтобы в камнях копаться веселее было. Алдошин хоть и старался слушать гон и трепотню приятеля в полуха, но не выдержал и рассмеялся. Хотя в истории с лжетуристами веселого, конечно, было мало. Милка-скандалистка, которую подкинули сбежавшие с каменного пляжа отдыхающие, оказалась проблемой сама по себе. До лагеря Копори она кое-как добрела уже практически протрезвевший, стощим вещмешком и заплывшим от прощальной дружеской оплеухи глазом. Прежнюю задиристость она напрочь потеряла. И это, по констатации Морина, было большим плюсом. Однако предательство друзей и оплеуха настроили девицу на иной лад – плаксиво-меланхолический, и это стало целой гирляндой минусов. Рыдающую Милку как могли успокоили, отпоили таежным чаем и выдали ей несколько картофелин, пластики которой должны были за пару дней вытянуть опухоль. Пытались утешить девушку и уверением, что ни в какой карантин ее не отдадут, а в ответ услыхали не совсем литературную отповедь. «Не гоните ту в туфту, мальчики!» уверенно заявила Милка. «Никакие вы не ликвидаторы, а черные археологи. И ищите здесь не токсические отходы, а какой-то японский клад». Мальчики переглянулись. «А вот отсюда, плиз, поподробнее», — недобро попросил Алдошин. «А чего подробнее? Подробности вы сами лучше меня знаете. Дуру не делайте из меня только со своим ликвидаторством». «Барышня, добром тебя просят, расскажи дядям» присоединился к просьбе приятеля Морин. — Да пошли вы все! Алдошин вздохнул, пожал плечами, подтолкнул к Милке ее вещмешок. — Нам грубияны в команде не нужны, мы и сами грубить умеем. Собирай свои бебехи, девонька, из лагеря. — Куда, а куда хочешь, я тебя видеть рядом не желаю. Девонька попробовала взять горлом, оскорбительными намеками на неджентльменское отношение и новыми слезами. Однако Алдошин был неумолим. И сентенции типа «А куда мне идти я и дороги в поселок не знаю? У меня ни палатки, ни спального мешка нету?» Не встретили у него сочувствия. Он взял пожитки приблудной дочери, зашвырнул мешок метров за пятнадцать от костра и официально приказал Морину. «Придется тебе посидеть тут по покараулить, чтобы не сперла чего наша гостья, а я пойду подолблю. Костру не подпускать, припасов и помощи не давать» а ты, девонька...» Алдошин повернулся к Милке. «Ты учти, ночи тут холодно, и к костру я тебя все равно не пущу. Так что лучше иди, пока светло. К вечеру до стана рыболовного доковыляешь, может, там мужички по женской ласке соскучились, оставят заблудшую для хоровых утех. Хотя тебе, наверное, не привыкать». Захватив поисковое снаряжение, Алдошин решительно зашагал на недодолбленную деляну. Как он и предполагал, девица хватило на осознание своего хамского поведения 15 минут. Извинившись, она выразила готовность рассказать все, что дяде Мише будет интересно. Отдохнуть на природе ее пригласила подруга. А подругу, в свою очередь, тот самый Витька рулевой с лодки. Перед самым отправлением выяснилось, что две подружки едут на природу без кавалеров, однако Витька сразу объяснил, что их задача закадрить двух папаш, к которым они присоседятся на месте что за папашу он объяснять не стал, только предупредил, что компания они, скорее всего, рады не будут. И что тёлок для того на халявный выпивон закусон на природе и берут. С вполне определенными целями. Не кочевряжиться, девственницы из себя не лепить, а все силы приложить к тому, что папашам понравится и как можно скорее залезть в их спальные мешки. Потом Витькина гёрла им уже по секрету шепнула, что папаша эти нелегальные археологи что ищут они какой-то клад и что конечная цель всей экспедиции – задержать их на месте как можно дольше, пока Витька не свяжется с заказчиком и не получит дальнейшие инструкции. В том случае, конечно, если они клад тот найдут. Однако нехитрый план компании был сразу же разрушен ликвидаторским представлением, которое папаши разыграли при попытке компании присоединиться к ним. Витька, конечно, сразу понял, что их разводят, но вынужден был подыгрывать и делать вид, что поверил а потом Милка посвоевольничала. Основательно, хватив коньячку, она отправилась поглядеть на папаш поближе и все испортила. В ее отсутствие Витька связался с заказчиком, обрисовал ситуацию и, видимо, получил указание сворачиваться. Милка стала тут более ненужна, и ее оставили здесь в наказание. Подошедший Морин, понимающе поглядел на приятеля. «Думаешь про Перухин?» «А кто же еще?» — сплюнул Алдошин. Кому еще мы столь интересны? Значит, наш финн с маячком, подброшенным в Ахинскую машину, его не обманул, — кивнул Морин. Собственно, ничего удивительного. Тот маячок, насколько я понимаю, в технике передавал координаты в режиме реального времени. Проперухин знал о нашем интересе к этому участку побережья, и когда увидел, что сигнал задержался в Стародубском, сложил два и два и направил сюда группу помехи. «Так что теперь со мной это мальчики?» Можно мне остаться у вас? Пусть хоть фингал сойдет. Погоди-ка, как тебя? Мило. Ага. Как твой Витька с заказчиком-то связывался? По телефону? Морин многозначительно поглядел на Алдошина. По мобиле не получилось, тут связь плохая. Он по рации до него достучался, уже когда они меня от вас забрали. А раньше пробовал? Ага, еще когда сюда на лодке плыли. И потом пару раз пробовал только шум и треск. «Понятно. Рация у Витьки какая?» Морин достал из жилетного кармана свой Кенвуд. «Похожая на эту или большая стационарная?» «Не, у него еще меньше твоей», — шмыгнула носом Милка. «И не Кенвуд, а на «с» какая-то. На неприличное слово похоже». «Саньо», — кивнул Алдошин. «Радиус действия у них обычно поменьше». «Десять километров на открытой местности. На такой, как здесь, максимум пять. Значит, Проперухин совсем близко подтянулся гнида». Мужчины, не сговариваясь, подняли головы и огляделись, словно ожидая увидеть поблизости Виктора Семенова. «Ладно, мила, ты пока условно амнистирована. Иди в лагерь, поживешь пока у нас. Пару дней, не больше», — предупредил Алдошин. «Потом отвезем тебя на лодке в Стародубское или Янтарное». «Сама понимать должна, с нами тебе нельзя». «Ну и ладно, там поглядим», — с надеждой в голосе заключила девушка. «Покемарю пока часок, можно в палатке?» «В башке гудит после Витькиного хука с левой. А потом, если хотите, сварю вам чего-нибудь к ужину. Только попроще, я не великая мастерица по части кулинарии. Чего-то другого...» «Ладно, иди, иди» дождавшись пока амнистированная отойдет подальше алдошин повернулся к приятелю что думаешь саня тебе не показалось что этот трюк с фингалом и изгнанием может оказаться постановкой может проперухинская команда от того и добивалась разыграли изгнание милки подстилки в надежде что мы ее пожалеем и при себе соглядаемем оставим а саня всяко может быть миша исключать такую версию нельзя про то у нас мэн с фантазией. Надо бы в мешке у нее полюбопытствовать. Нет ли там средства связи какого-то типа Саньо? С фантазией, мать его! Сколько времени золотого приходится терять на все эти фантазии вокруг нашей экспедиции, — посетовал Алдошин. Ладно, значит так. Сегодня от нее избавляться не будем. Вечером у костра попытаем барышню нашу. Может, детали какие-то полезные припомнит? и готовься отвозить нашу прошмандовку обратно к людям, Саня. Хоть и поворчав, Морин возражать против своей роли Харона тогда не стал. Вслух он согласился с тем, что от приятеля более опытного копыря будет больше пользы с клюшкой наперевес. Про себя же Морин подумал, что в свете постоянных прессингов со стороны Проперухина ему совсем не хочется хотя бы на несколько часов оставаться в безлюдном месте в одиночестве. В том, что Виктор Семенов обретается где-то поблизости, сомнений после откровений Милки насчет радиосвязи не было. Вытянуть из подброшенной девицы ничего ценного больше не удалось, а ее присутствие в лагере создавало массу неудобств, в том числе и в плане назойливых Милкиных поползновений сексуального характера. Милка оказалась человеком абсолютно без комплексов, и ход ее рассуждений был очевиден раз уж ее оставили глупо делить палатку с двумя мужиками просто так тем более что лишнего спального мешка у папаш не было и алдошин скрипя сердце уступил под кидушу свой уже в первую ночевку милка предложила себя алдошину в виду его категорического отказа морину и тут же пояснила что девушка она современная и пусть мальчики не парятся было бы желание а ее хватит и на двоих Намекала она и на то, что понятие шведской семьи знакомо ей не понаслышке. Говорила о том, что скотство и сама не любит, но нужно уметь видеть разницу между распущенностью и сексуальными фантазиями. Получив решительный и дружный отказ, Милка сочла себя сначала оскорбленной, а потом вслух вынесла мальчикам свой женский приговор. Импотенты. Довясь в темноте от смеха, Алдошин вслух посулил квартирантке немедленную отправку, и вздыхав, успокоилась. Повариха и Милка оказалась бездарной и умудрялась по образному определению Морина говнять даже разогреваемые консервы и концентраты. Квартирантку терпели весь следующий день, а когда она принялась неуклюже выпытывать, что же мальчики тут все-таки ищут, Алдошин вынес окончательный приговор. «Все, милая, завтра утром поедешь домой». «На прощанье?» Остерегаясь досужих слухов о зарытых на каменном пляже сокровищах, милки преподнесли свою версию. Ищут они здесь не золото с самоцветами, а военные раритеты времен освобождения Сахалина от злых японских захватчиков. Пусть треплет об этом, рассудил вслух Алдошин. Такого рода копательством местных жителей сахалинцев не удивишь. Выпроводив милку, копари несколько дней трудились в ударном темпе, от заката до рассвета с небольшими перерывами на дневную еду и отдых. Как и предполагалось, Морин довольно быстро обрел навыки заправского оператора металлодетектора, и уже неделю спустя после начала экспедиции Алдошин перестал делать после него контрольные проходы. Однако то, что зачетных находок пока не попадалось, начинало его всерьез беспокоить. Весь двадцатилетний опыт черной археологии говорил Алдошину в пользу того, что его первоначальные рассуждения о наиболее вероятных местах захоронения сокровища были верны. И клад почти наверняка был зарыт в камнях где-то под каменными утесами. Но там клюшки упорно молчали, и на их дисплеях ни разу не сверкнули желтые сполохи признаков металла. Ровное пространство каменного пляжа Алдошин прозванивал хоть и столь же тщательно, но все же больше для порядка практически не веря здесь в удачу. С Мориным своими сомнениями он не делился, чтобы не сбивать энтузиазма копыря новичка. А сомнения были. Главным их основанием молдошин считал вполне возможную погрешность в расчетах компьютерщиков, рассчитавших подводный дрейф затонувшего самолета. Он не причислял себя к дремучим нигилистам и отдавал должное научным подходам в любом деле, в том числе и в археологии, Дело было не столько в самой науке, сколько в минимуме данных, положенных в основу компьютерных расчетов. И сам Морин, и делавший расчеты специалист не отрицали того, что побережьем каменного пляжа никто и никогда всерьез не занимался. То есть все данные о здешних течениях, объемах водосбросов впадающих в море речушек и прочих составляющих были во многом условны. Никто и никогда не исследовал здешнее морское дно на предмет наличия или отсутствия подводных родников, пазух в каменных плитах, особенности рельефа. Между тем, все эти дополнительные факторы могли оказать влияние на медленное перемещение обломков самолета под водой. Занозой номер два были характеристики грунта, который приходилось прозванивать. Это был сплошной камень, причем камень, максимально минерализованный морскими солями. Здесь металлодетекторы давали самый большой процент погрешностей. Алдошин лично убедился в этом, не пожалев силы времени на несколько полевых экспериментов. В двух случаях его клюшка по непонятной причине вообще не увидела под полуметровым слоем камней специально заложенную учебную ржавую рессору. Еще в двух оценила железяку весом под килограмм как цветной металл небольшой массы. От чего это произошло, в чем причина, Алдошин не знал. Что же касается предельной глубины качественного прозвона, то тут каменная плато вовсе преподносила сюрприз за сюрпризом. Иной раз прибор четко реагировал на металл на безмаловометровой глубине, иной раз упорно не видел значительную массу на 30 Короче говоря, Алдошин впервые в своей копательской деятельности не мог дать гарантии того, что на отработанной им площадке ничего ценного в толще грунта не осталось. В голову по неволе лезли мрачные мысли о спросе, который непременно учинить с него Абвер. Во время последнего сеанса связи с ним через шесть дней после высадки Алдошина и Морина на каменный пляж, москвич говорил нервозно, требовал ускориться и устроил Алдошину настоящую выволочку за то, что тот взял с собой на пляж приятеля. Информированность Абвера неприятно поразила Алдошина, и он едва удержался от вопроса об источнике информации. «Миша, ты ведь всегда одиночкой был», – укорял Абвер. «Я потому на тебе и выбор свой остановил. Зачем тебе компания? Что за приятель, что он за человек? Я твой работодатель и в столь серьезном деле не могу допустить даже гипотетической возможности утечки информации. А ты, выходит, можешь? Как ты с ним будешь рассчитываться? Он знает о том, что вы ищете. Цену вопроса. Имей в виду, повышать процент я не буду». «Вот понизить твой гонорар за самодеятельность, наверное, придется!» Для того, чтобы обеспечить более или менее устойчивую связь, Алдошину приходилось всякий раз забираться на ближайший утес. На низинное побережье сигнал с ближайшие соты не проходил. А чтобы попасть на вершину, надо было несколько сотен метров продираться через непролазную таежную поросль вплотную окружающую каменный пляж. Карабкаться по крутым каменистым осыпям? Преодолевать расщелины? часто искать обходные пути. Последующий спуск на плато зачастую был еще более сложным, и Алдошин редко возвращался с телефонных переговоров без новых царапин, порезов и ушибов, один раз едва не сломал ногу, отделавшись сильнейшим растяжением связок. Но и на вершине скалы звук в телефоне то и дело начинал плыть, приходилось не раз поворачиваться вместе с трубкой, переспрашивать собеседника и повторять сказанное самому. Вся эта ежедневная проза бытия не могла не раздражать, а тут еще и московская истериков в довершении. Дождавшись паузы в шквале вопросов и обвинения Абвара, он начал объясняться. «Можно мне хоть что-то в оправдание сказать, Владислав Николаевич? Спасибо. Во-первых, одиночкой я был в период, когда тихо и мирно искал свои черепки и железки на западном побережье. Ваш заказ привнес в мою жизнь некоторое разнообразие в виде ограблений, наездов, местных бандюк, вынужденной борьбы с электроникой, которую я не заказывал. Вот и сейчас у меня есть все основания считать, что наш общий друг засел где-то неподалеку, в зоне устойчивой радиосвязи. И возможно, как раз в эту минуту рассматривает меня либо через призмы бинокля, либо другой оптики. В таких условиях работать в одиночку просто безумие. Между прочим, это и не в ваших интересах в конечном итоге. Отнять у одиночки найденную игрушку гораздо легче, чем у человека с подстраховкой, вам никогда не приходило в голову Владислав Николаевич? Ты не дерзи, Миша. Тебя б на мое место. А вас на мое, парировал Алдошин. Теперь о напарнике. Саня человек проверенный, знаю его давно. Не трепать, чтобы закрыть эту тему. Он и наезд бандюк местных помог мне отразить, и в морском круизе недавнем реальную помощь с прибором оказал. И на это место помог с компьютерными расчетами выйти. Если бы не он, рылся бы я на пустом месте. Насчет оплаты не беспокойтесь, Владислав Николаевич. Вас не обременю, рассчитаюсь с ним сам. Предмет поиска ему известен, без обременяющих и интригующих подробностей. Рыночную цену вопроса Саня не знает. Извините, конечно, что без вашей санкции его пригласил, но перед поездкой у нас с вами был напряг в общении, если помните». Просто не мог с вами обсудить этот вопрос ввиду вашей недоступности. У меня все, Владислав Николаевич. Ладно, возможно, я был резок, Миша. Сделай скидку на нервы. Ты про главное мне скажи. Светит нам с тобой счастьишко или нет, Миша? Не знаю, Владислав Николаевич. Просто не знаю. Пока могу сказать, что наиболее урожайные грядки на моем огороде надежд не оправдали. Но рук не складываем, хвост держим пистолетом. «Ладно, все тогда на сегодня. Давай на послезавтра тогда сеанс связи определим. Если ты раньше повода не дашь для внеочередного, как бы хотелось, Миша». Трубка замолчала. Даже обычных шорохов в ней не было слышно. Алдошин выключил хитрый телефон и со вздохом начал обратный путь на каменный пляж. Надо было снова брать в руки клюшку, и монотонно метр за метром прозванивать очередной участок в надежде на то, что уж нынче-то прибор взорвется оглушительным победным воем в наушниках и с на дисплее. Но ничего не происходило. Ни на шестой, ни на десятые и одиннадцатые дни. Монотонные будни на каменном пляже кончились лишь на двенадцатый день. Лодку они сначала увидели и лишь спустя минут десять далекий поначалу стрекот ее мотора прорвался через привычное шипение и плеск волн. Она шла с юга, со стороны мыса Янтарной. Там был рыболовецкий стан, и раз в два-три дня баркас с подвесным мотором проходил мимо копорей в сторону поселка Стародубское, а спустя три-четыре часа обратно. Скуки ради Алдошин и Морин строили предположения о целях этих загадочных поездок, и в конце концов решили, что доблестные рыбаки в отсутствие начальства гоняют в поселок за выпивкой. Однако сегодня с юга шел не баркас, а не маленькая надувная лодка. Причем шла не мимо, а явно к ним. «Еще один долгожданный гонец от нашего друга Проперухина», — мрачно предположил Морин. «Что-то давненько от него ничего не было, а, Миш? Опять в ликвидаторов играть будем?» или морских дьяволов для разнообразия изображать. Поглядим, что за гость. Пошли, встретим, что ли? Когда лодка подошла к берегу, стала видна намалеванная на ее носовом понтоне надпись «Прокат». Приятели переглянулись, однако предположениями обменяться не успели. Мужчина в штормовке привстал с кормовой скамейки и приветливо помахал рукой. «Разрешите пристать к вашему берегу, господа? Небольшая авария!» — Средняя секция прохудилась, по-моему. Приезжий говорил по-русски очень чисто, однако иностранные интонации в его голосе все же чувствовались. Алдошин махнул рукой на берег рядом с ручьем, на котором стояла их палатка. — Милости просим. Помощь нужна? — Спасибо. Думаю, что справлюсь. Мужчина взялся за дроссель газа и повел лодку к указанному месту. — Ну надо же! полголоса пробормотал Морин. «Надо же! Секция прохудилась, и как удачно! Как раз напротив нашего лагеря!» Когда приятели подошли к гостю, тот уже успел наполовину вытащить лодку на берег и внимательно осматривал ее мокрые пластиковые борта. «Точно! Старая заплатка отошла», констатировал визитер. «Видимо, утром о камень задел». Позвольте представиться, господа, узник японского капитала, как ваши сатирики пишут, Майкл Берг. Писатель, историк, немножко ученый, в общем так. Гость вручил приятелям визитные карточки на японском и английском языках. «Вы знаете, я всю жизнь думал, что японцы — это люди азиатской расы», с простодушным видом заявил Морин, вертя в руках визитную карточку. «Или вы пережили пластическую операцию, господин Берг». «Саня, не резвись», — охолонил напарника Алдошин. «Наш гость может обидеться?» «Но все это действительно интересно, господин Берг». «Визиток у нас с собой нет, надеюсь, вы поверите на слово. Я Михаил, а это Александр». «Ну, тогда я для вас, Майкл. Просто Майкл. Очень приятно. Вы позволите, господа, закончить ремонт? А потом, если у вас будет желание, поговорим, окей?» «Окей-окей, Майкл». Молдошин взял Морина за рука в куртке. — Пошли, Саня. — А вы, Майкл, как закончите с ремонтом, подходите? Встретим со всем возможным русским гостеприимством. — Миша, ты чего? — зашипел Морин по дороге к палатке. — Он такой же писатель, как и японец. Или как я, балерина. Пусть клеит свою заплату и убирается. — Саня тут что-то поглубже. — Разумеется, он не азиат, стопроцентно. Но насчет японского гражданства наверняка не врет. Не удивлюсь, если нам продемонстрируют и паспорт. Давай не будем делать скороспешных выводов, просто подождем. Давай-ка быстренько соорудим гостевой завтрак и послушаем этого Майкла. Начальник тут ты, Герштандартенфюрер, — пожал плечами Морин. — Как скажешь. Может, мне поискать в рюкзаках завалившуюся балетную пачку и исполнить перед гостем из Японии танец маленьких лебедей? На десерт, так сказать. Успеешь, давай шевелись, а я пока пойду соберу снаряжение с участка. Возможно, до обеда оно нам не понадобится, а тучи с моря ползут. К дождю. Минут через сорок визитер подошел к костру с небольшой стопкой книг в одной руке и макбуком Айр в другой. Вот, позвольте вам вручить, — он протянул книжки На русском языке, правда, нет, тут японские оригиналы и переводы на английский. Подписать? «Ну а как же? Случай-то какой!» — сходу начал ерничать Морин. «Плывет лодка по морю, глядь, с нее сходит писатель. Не поверит ведь никто, подпишите, господин историк. Только скажите, ради бога, о чем книжки-то, или вы и сами не знаете, так сказать». Берг хмыкнул, покрутил головой. Присел на приготовленный для гостя парусиновый стульчик, сложил руки на коленях. «Я вижу, Михаил и вы, Александр, люди прямые» и не очень верите мне. Ладно, давайте поговорим прямо. Я настоящий писатель, не менее подлинные историки, преподаю в университете Саппора. Тем не менее, я приехал сюда для того, чтобы встретиться с вами, господа. Прямо из Японии приплыли? Невинно перебил Морин. Как интересно! Дальше будет еще интереснее, Александр, улыбнулся Берг. Я приплыл на пароме. А лодку и снаряжение мне дала сахалинская туристическая компания, продавшая мне экстрим-тур по побережью. Но ближе к делу. Скажите-ка мне лучше, господа, вы ведь знакомы с господином Самсоновым? Никогда в жизни не видел, — тут же заявил Морин. Угу. А вы, Михаил? Судя по вашему снаряжению и тому, что я застал вас именно в том месте, где я ожидал, вы не можете не знать господина Самсонова? Допустим. Алдошин смотрел на визитера тяжелым взглядом. «И что дальше?» «Я привез вам кое-что. Можно сказать, что от господина Самсонова. А если я вам скажу, что только позавчера разговаривал с ним по сотовой связи, и он ни словом не упомянул о том, что кто-то и что-то должен мне привести Я могу набрать его номер прямо сейчас, и если он подтвердит ваши полномочия, Майкл, я извинюсь перед вами». «Набирайте» устало улыбнулся Майкл. «Но сию минуту не получится. Чтобы выйти на связь, вам нужно будет вскарабкаться вон на ту скалу. А я могу вам заранее сказать, что связи с господином Самсоновым второй день нет. Желаете проверить? Или позволите мне привести дополнительные аргументы в пользу того, что я говорю правду? Валяйте, Майкл, послушаем сначала вас». Хорошо. Вы впервые встретились с господином Самсоновым здесь, на Сахалине, и он предложил вам поискать здесь, на восточном побережье, кое-что. Он дал вам исходную информацию для начала поиска и честно предупредил, что информация не полная. Кое-какие дополнения он пообещал привести вам из Японии, кое-что поискать в других местах. Вы тоже получили направление для поиска. Из Японии Самсонов вернулся с пустыми руками и сказал вам, что информации пока нет что ее, по его поручению, начали искать частные детективы. Это факты. Дальше идут предположения. Судя по тому, что вы начали поиск нужного господину Самсонова ураритета в нужном месте, кое-какую информацию вы добыли. Но точного места вы не знаете. В мозаике, которую вам удалось сложить, не хватает ключевого кусочка. Вы можете ходить с металлоискателями по этим камням до второго пришествия, и ничего не найдете потому что этот кусок мозаики у меня в кармане». «Майкл, вы кто? Полицейский офицер? Сотрудник Интерпола?» С видимым спокойствием поинтересовался Алдошин. «Нет, я частное лицо. Мой наниматель выполнил поручение господина Самсонова и нашел то, о чем он просил. Вот». Берг вытянул из кармана за цепочку смертный медальон американских военнослужащих, и в его руке закачались, коротко звякнув, две таблички белого металла. Алдошин бросил на море на мгновенный взгляд, мысли понеслись вскачь, он не знал, чему можно верить. «Я не верю вам, Майкл. Почему вы не привезли медальон самому Самсонову? Вам ведь наверняка должны были заплатить за него. Их хорошо заплатить. А мы не можем. У нас просто нет денег». «Я привез его вам, потому что хотел сэкономить время. Ведь он все равно передал бы его вам. А у господина Самсонова временные, скажем так, неприятности. Нет, не по этому делу. Хотя черт его знает, может быть и поэтому. Вы не поверите, Михаил, но я ведь даже не знаю, что именно вы тут ищете. Это не мое дело. А что до денег? Я не собираюсь требовать у вас никаких денег». Видимо, мой наниматель либо уже получил их, либо имеет гарантию, что получит. Не знаю права. Хорошо. Допустим. Допустим, что вы говорите правду. Вы не полицейский, не Интерпол, а частное лицо. Но кое-что не сходится, Майкл. Какого черта ваш частный сыщик посылает в Россию с медальоном писателя и историка, а не едет сам? Все очень просто. Помимо всего прочего, я признанный международный эксперт по... разгадыванию загадок, Михаил. Информация в медальоне не указывает точного местонахождения того, что вы ищете. Она лишь дополняет ту часть информации, что есть у вас. Давайте прекратим разводить дискуссии, Михаил. Я передаю вам медальон, и вы пытаетесь решить загадку сами. Не решите до вечера, передаете мне и мои, и ваши материалы, и я пытаюсь вам помочь а потом я уезжаю в любом случае, даже если вам или мне удастся решить эту загадку. Поверьте, я не хочу никаких неприятностей с русскими властями. И если вам суждено найти то, что вы ищете, я не желаю быть поблизости. «Миша, все это полный бред какой-то!» – закричал, словно внезапно разбуженный Морин. «Господин писатель или кто вы там? Спасибо за компанию, как говорится, и счастливого пути!» Вместе с медальоном и вашими дедуктивными способностями. Оставьте нас в покое. Мы мирные археологи. Роемся тут, ищем себе на пропитание старой гильзы и кокарды и не желаем никаких международных осложнений. Что ж, я могу и уехать. Майкл бережно спрятал медальон в верхний кармашек штормовки. Жаль. Прежде всего того, что нет связи с господином Самсоновым. Я уверен, что он что он убедил бы вас не пренебрегать возможностью выполнить заказ доктора Резенталя из Швейцарии. Кстати, если вы не знаете, если господин Самсонов не выполнит условий соглашения с Резенталем, то вынужден будет уплатить ему крупную неустойку. Как вы понимаете, он отнюдь не будет благодарен вам за это. Берг встал, коротко поклонился и уже повернувшись бросил через плечо. «Я все-таки побуду у своей лодки часок». Мне просто жаль времени, которое потрачено на эту поездку. Передумайте, поработаем вместе. Кстати, вот мой японский паспорт. Чтобы вы знали, у всех агентов спецслужб Японии гражданские паспорта изымаются при поступлении на работу. Я заберу его у вас через час, господа. Проводив Берга безучастным взглядом, Алдошин без особого интереса полистал японский паспорт и тоже встал. Саня, иди в палатку. Заряди ружье и сиди там тихо, как мышь. Следи за этим писателем. Приблизиться к палатке стреляй, как друга прошу. Кое в чем он наверняка сказал правду. В медальоне наверняка может оказаться ключ к поиску. Но без документов и фотографий из моего рюкзака этим ключом нечего открывать, понимаешь? А ты куда, Миша? Полезу на скалу, попробую все-таки дозвониться до Абвера. «Хотя, я думаю, этот европейский японец тут не врет». «Я стрелять не стану, Миша», — покачал головой Морин. «Ты что, спятил? Я не мафик с волосатой грудью и минимумом мозгов. Выстрелить в иностранца и сесть в тюрьму лет на десять? Да хотя бы и не в иностранца. Нет, Миша, и не проси». «Саня, ты ведь не дурак, и наверняка понимаешь, что звонить нужно. Он просто вынуждает меня позвонить». Я полезу на утёс будь он трижды проклят. А если ему только и нужно, чтобы ты остался в палатке со своими принципами один? Придет и заберет бумаги. Ты хоть представляешь себе, что сделает с нами и нашими семьями Абвр, если сокровище японского императора проплывет мимо него? И неустойкой еще. И десятки радоваться станешь, до да поздно будет, Саня. Ты просто бредишь, друг. Если им так нужны твои бумаги, приехали бы сюда командой и не стали бы тут игры угадайки разводить. «И еще они слишком много знают, Саня!» Алдошин словно не слышал приятеля, силой терла плодонью. «Не знаю откуда, не знаю, что и думать. Абвер откуда-то знает, что я приехал сюда с напарником, с тобой? Этот Майкл прибыл из Японии, никогда здесь не был, но знает, что для звонка мне нужно забираться на скалу. Откуда, Саня?» а Откуда он может знать, что у Абвара неприятности? Въездная виза у него датирована вчерашним числом. И Витька про Проперухин где-то неподалеку. Может, это и вовсе одна команда, Саня? У меня просто голова кругом. Ну вот видишь, сплошной туман. Тут посидеть надо, обдумать все, проанализировать, а ты стреляй, друг. Ладно, поступай, как знаешь. Только помни, я тебя насчет Абвара предупредил а я все-таки попробую. Если дозвонюсь, решение всех проблем возьмет на себя он. А если нет, тогда решение придется принимать нам». Привалившись к мягкому нагретому неярким солнышком боку надувной лодки, Берг искоса наблюдал за русскими авантюристами. Как и предполагалось, старший все же решил попытаться дозвониться до своего шефа. Берг хмыкнул, подключил к раскрытому макбуку миниатюрный генератор высокочастотных помех, набрал на клавиатуре команду. На коробке генератора рядом с окошком он загорелся красный светодиод. Теперь ни один сотовый телефон в радиусе полукилометра не смог бы соединиться с сотой ближайшего ретранслятора. Он не стал подключать к макбуку GPS трейсер упрятанный в корпус многофункционального спутникового телефона, чтобы за несколько секунд до глушения мобильной связи определить идентификационный код трубки, номер сим-карты и получить возможность перехвата всех разговоров абонента. Зачем? Он ведь не профи, не агент спецслужб и выполняет здесь конкретное частное поручение. Платит долг отца. Алдошин тяжело плюхнулся у костра, поморщился, вынул из-под себя острый камешек, швырнул его в огонь. «Наш писатель как сидел у лодки, так и сидит», — доложил Морин. Раскрыл ноутбук, таращится туда. Попыток убить меня или подкупить не предпринимал. «Браво, Саня! Бодрость духа не теряешь!» Алдошин помял рукой подбородок. «У меня тоже по нулям. Дозвониться, как и предсказывал наш гость, не удалось. Набрал текст смс сообщения Абвару, включил режим автодозвона и оставил телефон на вершине. Появится связь, уйдет СМС-ка. «Что делать будем?» «Писатель, то смотри, собираться начал?» Сейчас за паспортом своим придет. Дико все это, Саня, но выхода пока я не вижу. Попробуем поиграть по предложенной этим Майклом схеме. Надо поглядеть, что за ключ у него в медальоне. Зови его, а я пока бумаги достану. Одна из табличек медальона нестандартная, разборная. Видимо, была заказана пилотом для хранения локона любимой девушки. Внутри одной из половинок нацарапано вот это — Берг положил на колени Алдошину фотоснимок. «Как у вас с английским, Михаил? Сами разберете или помочь?» Алдошин некоторое время разглядывал строчки нацарапанных каракулей. В первой — 90 YDMD Arrow, во второй — Two Iron Tools с подрисованной стрелкой, в третьей — Second Dear My Name. Английский он знал, как говорится, с пятое на десятое. Кое-как смог бы, наверное, объясниться с иностранцем, но не более. Тут проставлено расстояние. Девяносто ярдов. Arrow — это, кажется, стрелка. Сокращение MD понятия не имею, что это может означать. Во второй строке Tools — это инструменты и снова стрелка. Третья строка вообще бред какой-то. Второй, дальше сокращенное слово — мое имя. Первое сокращение, MD, это, скорее всего, main direction, по-русски главная линия или главное направление, пояснил Берг. Во второй строчке написано два железных инструмента. Second dir в третьей строчке я бы перевел как второе направление. С моим именем получается второе направление моего имени. Михаил, у вас есть какие-то соображения? «Пока ничего конкретного», — признался Алдошин. «Давайте меняться. Я дал вам свой кусочек мозаики, выкладывайте свой. Будем думать вместе». Алдошин без колебаний вынул из пластиковой папочки копию последнего листочка из записной книжки пилота, обнаруженного в следственном отделе особисто Гонтаря. «Два плюс один — детали смотри в мед». «Ну, мед — это медальон, понятно», — начал рассуждать вслух Берг. «Две стрелки, два направления». Очевидно, груз был разделен и спрятан в двух местах. 90 ярдов, расстояние в метрической системе примерно 95-100 метров. Только от чего? От берега? От самолета? Самолет мы нашли, только не здесь. Примерно в полутора километрах отсюда, на глубине 12 метров. Расстояние метров 45-50. Минуточку. Михаил, самолет там, а вы ищете здесь, почему? искали и там. Пусто. Почему здесь? Потому что дно у каменного пляжа очень интересное. Почти сплошная каменная плита. Гладкая, как асфальт. Приливное течение, водосброс нескольких речушек, частые шторма. Ввели все это в компьютерную программу, попробовали рассчитать подводный дрейф. Получилось, что за 65 лет самолет отнесло отсюда примерно туда. Умно, почти талантливо, похвалил Берг но привязки к конкретному месту я пока не вижу. Могу поинтересоваться, откуда у вас страничка из записной книжки летчика?» Подумав, Алдошин рассказал про восстановленную им цепь событий зимы 1946 года, про следственное дело дознавателя, найденное в спецархиве. Берг слушал очень внимательно, не перебивая. «Значит, Груман совершил вынужденную посадку в случайной промойне на ледяном панцире недалеко от берега, Летчики спрятали груз и попытались выбраться к русским властям, но попали в лапы японских солдат-окруженцев и были убиты. Часть личных вещей пилотов была присвоена сначала японским офицерам, потом русским следователям. В частности, записная книжка, — констатировал Берки, внимательно посмотрел на Алдошина. «Будьте откровенны, Михаил. Это все, что вам известно?» Алдошин оглянулся на Морина, взглядом спрашивая его мнение. Тот пожал плечами. «Пока все, Майкл», — покачал головой Алдошин. «Я сделал свой ход. Теперь ваша очередь. Продемонстрируйте ваши международно признанные экспертные способности. Мы еще не разобрались с двумя железными инструментами, упомянутыми в медальоне, и с абракадаброй в третьей строке. Кстати, Майкл, откуда у вас такое блестящее знание русского языка?» «Я русский по происхождению, Михаил». Прадед, ваш тезка, кстати, служил в одном из гвардейских полков в Санкт-Петербурге и покинул Россию в конце девятнадцатого столетия. Дед родился уже в Японии, женился на русской эмигрантке в Шанхае. Там же в Китае родился мой отец. Однако давайте отложим генеалогию, Михаил. Вы имя пилота-американца знаете? Левтер. Арчи Левтер. На русский язык фамилию можно перевести как «левый». Я думаю, что исходя из этого, вторую строку в медальоне следует читать как вторая линия налево, согласны? Но это не очень большое открытие, Майкл. Схема из записной книжки, одна стрелка ведет от самолетика вверх, вторая налево. Что же он хотел сказать упоминанием этих двух железных инструментов все-таки? Может, он обозначил ими место захоронения груза? Не знаю. Версии у меня пока нет, честно. И что гораздо важнее, у нас нет привязки к местности. Может, стоит еще раз обследовать в этом районе морское дно? И поискать обломки самолета? Кусок крыла или обшивки фюзеляжа мог застрять между камней, тогда он даст нам эту самую привязку. Мы осмотрели затонувший самолет, Майкл, — подал голос Морин. Дважды. Качественно. Груман практически целый. Отломилось лишь одно крыло, и оно находится в десятке метров от фюзеляжа. Если на месте его затопления остались какие-то детали, то они, боюсь, слишком мелкие, мы не найдем их. Жаль, господа. Что ж, давайте попробуем вернуться к двум инструментам. Мне удалось раздобыть интендантский перечень инструментов и предметов из НЗ, которыми должны были быть укомплектованы все Груманы ВВС США. Берг поманипулировал клавишами макбука и развернул экран в сторону Алдошина. «Я все-таки гуманитарий, а вы ближе к земле?» посмотрите, тут есть изображение всего перечня. Может, появится идея насчет того, что именно Левтер имел в виду под словом «инструмент»?» Алдошин и Морин склонились над экраном и несколько минут сосредоточенно рассматривали изображение на нем. Потом переглянулись, почти синхронно пожали плечами. «Значит, нет идей», — разочарованно протянул Берг. «Ну, тогда мне, видимо, пора откланиваться». Вы ищете спрятанный летчиками груз с помощью металлодетекторов? Тут я некомпетентен, к сожалению. Желаю удачи, господа. Погодите, Майкл, — окликнул его Алдошин. Погодите. Есть у нас еще одна привязка к местности. Только, боюсь, столь же не неконкретная, что и прочее. Он протянул Бергу конверт с копиями фотографий, снятых Лейкой Американца, тоже из следственного дела злополучного особиста. Берг живо перебрал стопку снимков и принялся внимательно разглядывать два последних, на которых были изображены крупным планом утесы в снежном одеянии. «Судя по всему, Лефтер сфотографировал именно те две скалы, под которыми спрятал груз», — прокомментировал Алдошин. «Но тут этих каменных пальцев вдоль пляжа добрая сотня, и почти все похожи, как близнецы. Никаких отличительных примет на этих двух я не заметил. Чуть глаза не сломал». Берг чуть помялся. «Михаил, в конверте, который вы мне дали, есть еще одна фотография. Вы не стали ее вынимать, но я краем глаза успел заметить, что на ней изображены два американца на аэродроме возле самолета. Могу я взглянуть на нее поближе?» «Смотрите», — пожал плечами Алдошин, протягивая конверт Майклу. «Фотография, очевидно, сделана случайно прямо перед вылетом Грумана. На ней Левтер и какой-то моряк-сержант». Эту фотографию переслали родителям Лефтера. Имя моряка не указано, наверное, какой-то случайный человек. Берк осторожно вынул копию снимка, развернул. Долго всматривался в лица людей, которых уже давно не было в живых. Алдошин обратил внимание, что приезжий даже погладил фотографию пальцами, словно разглаживая. «Значит, вы не знаете этого второго человека, моряка», — задумчиво повторил он. — Значит, вот как он сумел добраться до аэродрома и передать летчикам груз. — А вы что, знаете этого сержанта? — немедленно встрял Морин. — Знаю, мне кажется. Только никакой он не сержант и не моряк. — А кто же? — Впрочем, я могу и ошибаться. — Эта фотография, она представляет для вас какую-то ценность? Могу я, по крайней мере, перефотографировать ее? — Да забирайте так, — пожал плечами Алдошин. — А на что она вам? — У русских есть поговорка «не знаешь, где найдешь, а где потеряешь». Это слишком долгая история, господа. Могу сказать вам одно. Отдав мне эту фотографию, вы оказали мне большую услугу, и я постараюсь не остаться перед вами в долгу. Берг бережно упрятал фотографию в бумажник, вздохнул ну а мы вернемся к нашим делам господа археологи мне нужно позвонить приятелю заявил он если не ошибаюсь существуют какие то специальные компьютерные программы для похожих случаев правда я не очень большой специалист в этих делах но вот один мой приятель спецклассный чтобы позвонить отсюда надо забираться повыше с легкой улыбкой напомнил алдошин тут скалы все перекрывают «Для спутникового телефона это не помеха», — с такой же улыбкой ответил Берг. «Сейчас попробую, во всяком случае». «В Японию звонить будете, Майкл?» — словно невзначай поинтересовался Морин. «Нет, в Гонконг. Приятель там живет. Извините». И Берг, дождавшись ответа, быстро заговорил по-китайски. Переговоры были недолгими. Отключившись, Берг широко улыбнулся. «У нас есть шанс, господа». Сейчас приятель скинет мне на электронный почтовый ящик ссылку на портал, где есть множество нужных нам программ. Компьютер может распознать в ряду совершенно одинаковых с виду снимков два нужных нам. Только для этого надо загрузить в него фотографии всех здешних утесов. Причем эти снимки должны быть сделаны примерно с того же расстояния и под таким же углом, как и эти. Поможете? Полупрофессиональный Никон у меня с собой. — Не вопрос, — весело откликнул Саморин. «Миша, чур, я буду фотографом, а ты в подсобниках побегай, с мерной лентой. Девяносто ярдов будем от каждой скалы отмерять, правильно, Майкл?» «Все верно, господа. А меня в свою команду возьмете?» — пошутил Берг. «Объекты съемки надо помечать для последующей идентификации. Вот только чем?» «У нас есть и маркеры, и пара баллончиков с белой краской», — алдошин оценивающе поглядел на странного гостя. Эйфория поиска снова начала уступать место подозрительности. «Только объясните мне, Майкл, вам-то все это зачем?» «Ну, мы с Саней люди служивые, у нас контракт. А вы? В долю проситься будете?» Берг рассмеялся. «Хотите, верьте, Михаил, хотите, нет? Но в жизни есть вещи поинтереснее контрактов, уверяю вас. Я профессиональный исследователь». Разгребаю завалы истории чтобы под ее обломками найти незамеченное предыдущими поколениями жемчужное зерно. И зернышко-то порой такое... малозначительное. С точки зрения практичного человека не стоит затраченных на его поиски усилий. Но сам процесс поиска может быть гораздо интереснее результата. Разве нет, Михаил? «Что ж, пожалуй, вы правы», — подумав, согласился Алдошин. «Я двадцать лет копаюсь в земле. Интересно бывает» и комары жрут, и желудок от полевой сухомятки бунтует, и от медведей случается еле на дерево запрыгнуть успеешь, а все равно, закончив сезон следующего, ждешь не дождешься. И позже, уже направляясь к первой скале, Берг задумчиво добавил. «Мой прадед, гвардейский прапорщик, однажды ради друга вступил в поединок с противником заведомо сильнее его, и оружие у них было несравнимое. У прадеда сабелька заштатная» а у его противника тяжелая катана. Прадед был фехтовальщиком-любителем, можно сказать, а его враг — кендока, мастер клинка. Вот вы знаете, Михаил, что кендока в одну секунду может нанести два, а то и три рубящих удара мечом. Читал. А вот мой прадед точно это знал. Как и то, что проиграет тот бой. Они бились, кстати говоря, на крыше вагона мчащегося поезда. Дурацкая с точки зрения современного человека затея. Даже если бы случилось чудо, и мой предок Берг победил бы, в этом случае его ждала тюрьма. Страшный равелин для политических преступников, Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге. И все-таки он не уклонился от боя. Непрактично, правда? Но судя по тому, что мы с вами сейчас разговариваем, ваш предок все-таки не проиграл тот бой. Каприз фортуны, пожал плечами Берг. «Ладно, вот мы и пришли. Начинаем?» Съемка полуторакилометрового участка заняла у мужчин почти пять часов. Вернувшись, они пообедали и лишь потом стали загружать в компьютер Берга сделанные фотографии и выбранную программу распознавания объектов. «Ну, как в России говорят в таких случаях, с Богом!» Берг запустил программу, и на экране с непостижимой скоростью замелькали одинаковые с виду снимки. Пометив файлы, выбранные макбуком, Берг предложил сразу же прогнать всю серию снимков через другую программу, для чистоты эксперимента. Затаив дыхание, мужчины дожидались выданного электроникой результата. «Снимок номер один, совпадение с объектами сегодняшней съемки, 0 наконец объявил Берг. «Снимок номер два тут получше, совпадение конфигурации объектов на 90-92%, 4 в одной программе поиска и 2 в другой». Так, теперь проверим, совпадают ли объекты, выбранные разными программами. Два совпадения, севшим голосом озвучил Морин. Черт. А почему же первый снимок американца не идентифицируется? Не знаю. Попозже можно попробовать другие программы. Давайте пока определимся с выбранными объектами. Утесы 14 и 41. Совпадение в двух программах. Кроме них, первая программа дала нам номера 18 и 53. «Пошли взглянем на объекты в натуральном виде, господа!» Мужчины снова зашагали по каменному пляжу, осмотрели придирчивыми взглядами выбранные компьютером четыре скалы и молча вернулись в лагерь. Берг бросил взгляд на клонящееся к горизонту солнца, потом на часы. «Ну, господа, пора и прощаться. Михаил, как, по-вашему, я успею за светло добраться до поселка Советский?» это моя контрольная точка». «До Стародубского точно успеете. Это часа два морем. И оттуда до Советского часа три, наверное. Может, останетесь до утра, Майкл?» Берк отрицательно покачал головой. «Моя миссия здесь завершена, а ваша, судя по всему, близка к завершению. Зона поиска максимально сужена. Вам предстоит сосредоточиться на четырех скалах, «Хотя, полагаю, вы уже выбрали наиболее перспективный объект, Михаил?» Алдошин помедлив кивнул. «А почему вы выбрали именно этот утес?» поинтересовался Берг. Он черкнул на бумажке номер, засунул бумажку под камень у ног и пояснил. «Это для чистоты эксперимента. Бумажку достанете после того, как закончите поиски, окей?» «Итак, что вы думаете?» Рядом с номером 18 полуразрушенная скала. Совсем небольшая, а у ее основания высокая особь. Я уверен, что это та полуразрушенная скала и есть та, что изображена на снимке номер один. Снимок, который компьютер не идентифицировал. — Логично, — согласился Берг. — Это все ваши соображения? — Нет, не все, — медленно произнес Алдошин, стараясь не смотреть Бергу в глаза. — Не все, Майкл. Из найденных нами документов следует, когда японцы привели американских летчиков к самолету, офицер застрелил их под скалой и велел Капралу взорвать заряд в глубокой расщелине на вершине, чтобы тела и спрятанный груз завалило обломками. Это было в материалах дела из спецархива. Берг прищурился. — Что-то я не помню, Михаил, чтобы вы упоминали про эту деталь. Про взрыв. — Ну, да ладно, дело прошлое. — До свидания, господа. «Странный вы человек, Майкл», – не утерпел Морин. «Знаете, это как с великим трудом добыть билет на футбол, отпроситься у свирепого начальника на работе, прорваться на хорошую трибуну, выпросить у приятеля пару пива и уйти со стадиона перед началом матча. Неужели самому не интересно «Браво, Александр! Очень образно, прямо в точку!» «Но не могу, господа. Вы ведь, как я понимаю, прямо сейчас к объекту ренитесь» и до темноты вполне можете что-то там найти. А я к этому времени должен быть далеко. Не при делах, как у вас иногда говорят. Лодку не поможете столкнуть на воду?» Берг завел мотор, выпрыгнул из лодки, чтобы пожать на прощание руки. Тряхнув ладонь Алдошина, он чуть задержал ее в своей руке. «Хочу еще кое-что сказать вам на прощание, друзья». Вы, полагаю, до сих пор в некотором недоумении, зачем совершенно незнакомому доселе человеку помогать вам? Причем совершенно бескорыстно, верно? Вы даже предположение высказали, что я в долю к вам проситься стану, а я не стал. Хотите, скажу, почему именно? Не лишено любопытства. Так почему же? Люди на всей земле в чем-то похожи. Где бы они ни жили, какую бы религию ни исповедовали? Но различия между разными нациями и народами все же имеются. И у русских тоже есть своя фишка, друзья. Ваш великий Пушкин еще две сотни лет назад подметил это. Помните? В признании Косиповой. Мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. «Если не брать во внимание чистую лирику, то многие несчастья человека проистекают от его прекрасно души», — с легкой виноватой улыбкой проговорил Берг. «От того, что мы готовы безоговорочно поверить кому угодно и во что угодно, Михаил, а русские в особенности. Вот вы упомянули, мы, мол, люди служивые, у нас контракт с нанимателем, и наверняка очень хотите верить в то, что вас не обманут». Неужели вы всерьез полагаете, что, найдя для господина Самсонова то, что он ищет много лет, он честно рассчитается с вами? Сейчас вы ему нужны, но уже через несколько часов можете стать для него ненужными и даже опасными свидетелями, господа. Будьте осторожны. Берг легко махнул в лодку, помахал рукой и дал полный газ. Прыгая на пологих волнах, надувная лодка с грубо намалеванной надписью «Прокат» рванулась на север. Приятели переглянулись, потом Алдошин пожал плечами и хлопнул Морина по плечу. «Да, Саня, мы хоть и рады обманываться, а другого пути-то все равно нет. Пошли искать. Слушай, кстати, может и нечестно, но я пойду берговую записку достану из-под камня». Алдошин без труда нашел белеющий под камнем клочок бумаги, развернул его, молча протянул Морину. «Чтобы лишний раз доказать вам свои выдающиеся аналитические способности», Рискну высказать предположение, Михаил. Если вы с господином Самсоновым потеряетесь в этой жизни, то наверняка сможете с ним встретиться в Польше 15 июля сего года в местечке Грюнвальд. Там будет проходить крупный ежегодный фестиваль. Удачи! М.Б. Ты чего-нибудь понимаешь, Миша? Пока нет. Алдошин медленно сложил бумажку и спрятал ее в кармашек штормовки. — Какой все же интересный парень этот Берг, а?